«Ну что, готовы, Асаул? Завтра вы, наконец, избавитесь от этих крайне неудобных вещей!» Черный барон, криво улыбаясь, кивнул на тяжелые колодки, в которые были закованы руки и ноги Грона. «Я уже давно готов», – холодно отозвался Грон. «И мне не совсем понятно, почему вам потребовалось целых пять дней, чтобы подготовить ваш спектакль. По-моему, можно было обойтись и одним. Делов-то». Прорать сообщение на площади и сколотить помост. Меня радует ваш энтузиазм, барон смежил веки. Хочется надеяться, что на помосте вы выкажете не меньший. Уже объявлено, что в роли палача выступит сам граф Загулема, по такому случаю прибывший из Ублу с дружеским визитом. А что касается подготовки, то вы не правы. Просто отрубить симпатичную головку. Этого мало. Нужно выжать из этого мероприятия максимум возможного, завести народ, возбудить ненависть. Так что сначала пришлось отравить пару колодцев, потом схватить людей, которые под пытками признались, что они научены принцессой, разгневаны тем, как с ней обошлись, затем возбудить толпу, которая и потребовала непременной казни отравительницы а я во имя милостивого короля Насии всего лишь согласился с волей возмущённого народа. И бывший калантель, исполнительный стража кулака возмездия, великого равноправного всемирного братства, дребезжаще рассмеялся. Грон с некоторым трудом сумел справиться с клокотанием внутри и почти равнодушно сказал – «Что ж, видно руку специалиста», – и досадливо констатировал. «Вы, похоже, изрядно поднаторели на организации политических процессов против врагов народа». Он не знал, были ли в мире бывшего калантеля политические процессы, но рискнул предположить, что были. Так оно и оказалось. «А как же, мой дорогой будущий соратник, а как же!» – довольно закивал черный барон. Каждый пользуется теми знаниями и умениями, которыми обладает. Думаете, так просто было пробиться из мелкого дворянчика до первого королевского советника? Пришлось поработать, пришлось. Но не будем об этом. Завтра мы наконец-то станем с вами полноправными партнерами. И мне радостно видеть, что вы ожидаете этого дня с не меньшим нетерпением, чем я». «Если бы не ваше недоверие, я мог бы ожидать его с гораздо большим комфортом», – пробурчал Грон. «Обижаетесь?» – удивился черный барон. «Зря. Наоборот, вас должно радовать осознание того факта, что вы вступаете в команду, руководить которой будет чрезвычайно предусмотрительный человек. А значит, все намеченные планы будут непременно воплощены в жизнь. И вообще...» Барон довольно усмехнулся. «Вы со своим чистоплюйством не можете понять того факта, что тюрьма – отличнейшее место. Крепкие стены, охрана, да и более безопасного места в мире просто не существует, уж можете мне поверить. Я знавал многих, считавших, что безопасность можно гарантировать высоким положением, лично преданными охранниками, высокопоставленными связями». Все они кончили одинаково арестом и тюрьмой, а потом и виселицей. Но никому пока не пришло в голову отправлять команду арестантов в тюрьму. Это просто смысловое противоречие. Когда дверь за бароном закрылась, Грон еще около минуты сидел, стиснув зубы, а потом глухо выругался. Но встречаются же люди, с которыми даже находиться рядом, и то с души воротит. И даже не уговорить себя, мол, у всех свои недостатки, и этого человека тоже кто-то любит, жалеет, и в жизни ему пришлось не сладко. Потому что нет, все неправда. Никто не любит, никто не жалеет. И то, что ему в жизни пришлось не сладко, в очень большой степени результат его собственных усилий. Но сейчас дело было не в его эмоциях. Он лихорадочно размышлял, что же делать. Вдоволь, насладившись цветовыми переходами на физиономии Грона, вызванными озвучиванием имени жертвы, которую он должен был публично обезглавить, Черный Барон вызвал из коридора четверых дюжих стражников звероватого вида, ничем не напоминавших тех пузатых и апатичных тюремных стражей, мимо которых Грон с такой легкостью прокрался в ту незадачливую ночь. Похоже, до того момента, как повстречал кого-то из этих. Как видно, это были люди из личной гвардии барона. Они сняли Грона с пыточного щита и оттащили в одну из камер, тут же в подвале, где сразу заковали в колодки. Пока его волокли, Грон прикидывал шансы на то, чтобы наброситься на стражников и, вырубив одного-двух, прорваться обратно в пыточную, где и прикончить черного барона. Но шансы на успех были слишком малы. После нескольких часов висения на пыточном щите у Грона затекли руки и ноги. К тому же эти четверо выглядели далеко не новичками и вооружены были короткими дубинками. Если бы у них был хотя бы один клинок, можно было рискнуть о дубинке. И следующие пять дней Грона практически не беспокоили. Только пару раз заходил черный барон, да его немой палач каждый день приносил миску наваристой мясной похлебки, и вдоволь хлеба, и кормил его с ложечки. Как видно, барон был заинтересован, чтобы Грон не сильно ослабел и к моменту представления находился в приличной форме. Все это время Грон напряженно размышлял, что можно предпринять. На Бравана рассчитывать было сложно, его явно держали где-то наверху. К тому же на третий день пребывания Грона в тюремном подземелье как раз пришелся пятый день нахождения Бравана в местной тюрьме. Так что он, скорее всего, уже покинул эти гостеприимные стены. Двое людей Шуршана, которые числились среди трущобников, вероятно, либо тоже уже покинули, либо скоро покинут город. Они знали, в каком трактире остановились Грон и Газад. А Газада вряд ли взяли без шума. И потому утром об этом происшествии должен был судачить весь город. А значит, никакого резона задержаться в городе у них не осталось. Так что ему можно было надеяться только на одного человека. На самого себя. Но как бежать с закованными в колодки руками и ногами, из запертой камеры, в которую раз в день заходит немой палач, по собачьей преданной тому, который тебя в эту камеру засадил, он так и не придумал. Последний день тянулся долго. В конце концов, Грон едва не сломал голову и решил, что самым разумным будет действовать по обстановке. В конце концов, когда его выволокли на террасу храма Сама и Ома на Тамарисе, там тоже до последнего было непонятно, чем все кончится. Но вырвался же. Вот и теперь будем надеяться, что жизнь подкинет шанс, если не спасти принцессу, то хотя бы достойно умереть. Это же очень важно – суметь достойно умереть. Маленькое окошко в двери, забранное толстой решеткой и, скорее всего, предназначенное для наблюдения за заключенными, хотя что можно разглядеть в неосвещаемом помещении, и являвшееся единственным источником света в камере, поскольку в дальней стене коридора имелось небольшое оконце, почти слилось цветом со стальной дверью. Это означало, что снаружи наступила Ночь то состояние, в которое погрузился Грон, сложно было назвать сном, ибо заснуть, когда твои руки и ноги закованы в массивные колодки, совершенно невозможно. Если попытаться как-то изменить положение затекшего тела, то руки и ноги начинают торчать совершенно невообразимым образом, а края колодок больно впиваются в тело. Скорее, это было некое забытье. Но даже в этом состоянии, Реакции Грона оставались довольно настороженными. И когда с наружной стороны двери его камеры послышались какие-то звуки, он мгновенно очнулся и замер. Некоторое время ничего не происходило. Потом последовал короткий тонкий звук. А затем дверь чуть приоткрылась, и раздался тихий шепот. «Анатьер!» «Браван?» Удивленно, но не забывая о необходимости говорить тихо, отозвался Грон. «Так ты не бежал?» «Не, как у нас в камере прошел слух, что Черный Барон поймал какого-то лазутчика, так я решил, что, пожалуй, стоит немного подзадержаться». Браван осторожно проскользнул в камеру. «Ну как вы тут?» «Как видишь», — криво усмехнулся Грон. Браван наклонился, и в следующее мгновение Грон почувствовал, как его руки ощупывают колодку. «Но это ничего, это мы сейчас, мигом» пробормотал Браван. «Вы уж простите, что я раньше не пришел. Надо же было не только до вас добраться, но еще придумать, как отсюда выйти». Через пять минут Грон с трудом поднялся на ноги и начал растирать затекшие в колодках руки. Между тем Браван продолжал рассказывать. «Мне парни Маляву с прислали. Когда слух прошел, что в трактире на главной площади ночью шум был, они сразу неладные заподозрили». А как узнали, что это вас с Газадом повязали, так сразу начали напрягаться. Сейчас у них свора из шести человек, все обывалые. Этой ночью будут в подворотнях у тюрьмы прятаться. Чтобы, если нам с шумом прорываться придется, с той стороны помочь». «И это, Анатер. Браван слегка замялся. «Не знаете, где Газада держат?» «Я тут одного стражника прикормил, так он про вас разузнал, а про Газада никак». «Нет больше Газада», – глухо отозвался Грон. «Вон оно как», – протянул Браван. Они с минуту помолчали, а затем Грон спросил. «Принцессу держат здесь?» Поскольку Мельсиль была объявлена отравительницей, ее вполне могли уже и заключить в тюрьму. «Принцессу!» Браван озадаченно потер лицо. «Да не знаю. Про принцессу ничего не спрашивал». Грон стиснул зубы. Принцессу надо было отыскать кровь из носу. Несмотря на то, что всю эту операцию Черный Барон затевал с главной целью накрепко повязать его, Грона, кровью невинной жертвы, абсолютной потерей репутации и так далее, как это принято по самому жесткому способу вербовки, каково единственно этим уродам, как видно, и признавался, принцесса уже была приговорена. И если даже Грон сбежит... Казнь всё равно состоится, и её смерть ляжет чёрным пятном на совести Грона. «Ты слышал о чёрном бароне?» Браван ухмыльнулся. «Ну а то? Кто ж о нём здесь не слышал? Его тут соседом кличут». «А где он сам?» Браван пожал плечами. «Да здесь где-то». «Где-то?» «Ну да, туточки, всё подземелье тюремное стенками поделено. Такие лабиринты». Грон шумно выдохнул. «Ну, конечно, вряд ли черный барон не озаботился забиться в самую дальнюю и укромную щель с его-то инстинктами». «Значит, будем искать». «Кого?» – удивленно спросил Браван. «В первую очередь принцессу. А если повезет, то и барона». «Э-э, Анатьер!» -э, осторожно начал Браван. «Мне кажется...» «Ты не знаешь, что ее завтра должны казнить?» «Да знать-то знаю», – отозвался Браван, «но...» Грон вздохнул. Он прекрасно понимал, что Бравану всякие там принцессы глубоко по барабану. По существу, неким маленьким чудом было уже то, что он не сбежал, на что имел полное право, а остался и сумел прийти на помощь своему командиру. Один этот факт напрочь опровергал все философские построения бывшего калантеля – в которых не было места верности, долгу, благодарности и другим таким же идеальным, а не прагматичным чувствам. Понимаешь, я обязан вытащить принцессу, даже если это будет стоить мне жизни. Браван вздохнул и пробурчал себе под нос. Недаром говорят, что улюбленные совсем дурные, а я дурак, не верил. Спустя некоторое время они выбрались из подземелья. Стражник у двери, которого в прошлый раз Грон просто отключил, сейчас лежал на ступеньках лестницы, устремив в потолок мертвые глаза. Ну, до Бравану было не до изысков. Грон ухватил алебарду и кивнул Бравану. Камера того располагалась на первом этаже, и своего стражника он нейтрализовал таким же способом. Сейчас их маршрут лежал на второй этаж, тем более что там располагалась коморка старшего надзирателя. Кому, как не ему, положено знать обо всех сидельцах. Они тихо поднялись по винтовой лестнице и подкрались к решетке, перекрывавшей выход на этаж. Браван достал отмычки и, осторожно просунув руки сквозь решетку, завозился в замке. Агрон встал за ним, сжимая либарду и напряженно вглядываясь во тьму. Спустя несколько мгновений замок щелкнул, и Браван, издав еле слышный довольный смешок, потянул освобожденную щеколду. В этот момент из темноты на них надвинулось нечто большое и с придыханием взмахнуло алебардой. Похоже, стражник этого этажа оказался намного бдительнее своих коллег снизу. Впрочем, ему это мало помогло. Браван отпрянул от решетки, а Грун резким выпадом выбросил свое оружие вперед, метя в то место, где у человека среднего роста находится голова. Остриё алебарды с лёгким чавканием и хрустом вошло во что-то мягкое. Браван тут же качнулся вперёд и, оттолкнув решётку, подхватил падающее тело и черенок алебарды, выпавший из рук мёртвого стражника. Но всё равно лезвие алебарды ударилось о стену и громко звякнуло. Они замерли, напряжённо прислушиваясь. Где-то в глубине коридора скрипнула дверь, в ее нарисовавшемся в темноте проеме показалась заспанная рожа в облаке спутанных реденьких седых волос. Рожа была освещена огарком свечи, маячившим где-то в районе подбородка. «Ну что там еще?» – сварливо поинтересовалась рожа. Бравон замер. Грон стихнул зубы и невнятно пробормотав что-то типа «ээээ» -э – -э", довольно похоже симитировал громкий зевок. Рожа сердито фыркнула. «Совсем разболтались» и утянулась обратно. В несколько мгновений Грон и Браван напряженно прислушивались, а затем Браван осторожно опустил на пол тяжелое тело и выдохнул. «Ловко вы». Гронки в ком указал Бравану на алибарду. «Что? Кто?» Старший надзиратель заположно подскочил на своей лежанке, И испуганно уставился на две алибарды, одна из которых лезвием придавила кожу ему на животе, а остриё второй маячило у горла. Чуть дальше неясно маячили две тени. «Тихо, Гнус!» – прошепела одна. «Не нам, не особенно тебе, шум не нужен, понятно?» Старший надзиратель судорожно кивнул, отчего его реденькие волосенки тут же сыпались ему на глаза – Но поправить их он не рискнул. У тебя есть выбор, продолжила тень. Ты можешь сдохнуть сейчас, либо ответишь на наши вопросы и получишь шанс выжить. Какой шанс! судорожно сглотнув, переспросил старший надзиратель. Ну, мы тебя не убьем, с этой небрежной линцой отозвалась тень. И даже отпустим. А что с тобой будет дальше, зависит только от тебя. «Э, нет, я так не согласен», – торопливо забормотал старший надзиратель. «Вы должны будете...» «Значит, не договорились», – прервала его тень, и старший надзиратель почувствовал, как острие второй Алибарды натягивает кожу на его горле, собираясь ее проколоть. «Нет, нет», – торопливо заверещал он. «Я согласен, согла...» «Заткнись», – недовольно прорычала тень, но острие слегка ослабило нажим. Старший надзиратель тут же осёкся и замер. «Я же предупреждал. Тише!» Тоном ниже проворчала тень. «Итак, первый вопрос. Где принцесса?» И как бы подтверждая серьёзность подхода, Остриё вновь натянуло кожу. «Внизу, во втором коридоре, сразу за первым внутренним постом. Только там эти...» «Кто эти?» «Ну, эти, которые приехали с чёрным бароном». «Понятно». Тень на мгновение задумалась. И сколько их? Ну, дюжина, может, две, не знаю я. А где сам черный барон? Там же, ну дальше. У нас за четвертым внутренним постом большая камера. Там когда-то держали принца крови, брата-близнеца, деда нынешнего короля, сорок лет. Того самого, серебряную маску. Так вот, там большая камера, в самом тупике. Вот в ней он и квартирует. Грон задумался. А внутренние посты из местных стражников или людей барона? Второй наш, охотно отозвался старший надзиратель. А дальше не знаю. Может и поменяли. Грон скрипнул зубами. Похоже, до барона сегодня ночью не добраться. Прорываться через три поста по узким коридорам тюремных подземелий. Тут придумать бы, как нейтрализовать дюжину громил барона, околачивающихся около камеры принцессы. Впрочем, он несколько мгновений размышлял над мыслью, пришедшей ему в голову, а затем довольно ухмыльнулся. «Браван!» – позвал он, наклоняясь к самому уху своего бойца. «Сделай вот что». Через несколько мгновений старший надзиратель почувствовал, что одна из эллибард, торчавшая напротив его брюха, скользнула назад в темноту. «А тени стало на одну меньше». «Вот что, Гнус!» Снова заговорила оставшаяся тень. «Сейчас мы спустимся вниз и подойдем к этому твоему второму посту. Сделаешь так, чтобы он открыл дверь. Вздумаешь баловаться, получишь полфунта стали в спину. Понятно?» «Понятно», — обреченно отозвался старший надзиратель. «Да нет, непонятно», — с сожалением отозвалась тень, и в следующее мгновение старший надзиратель почувствовал легкое дуновение ветерка у своей щеки и насквозь прокусил губу, чтобы не заорать. — Как видишь, я с этой штукой умею управляться довольно ловко, — наставительно произнесла тень. — Поэтому будь ласков, не заставляй меня нервничать. Понятно? — Понятно, — придушенно отозвался надзиратель, зажимая рукой обрубок левого уха большая часть которого была ловко отхвачена этим «забери его владетель» ночным кошмаром. Тогда вперёд. Они спустились на этаж, а затем в подземелье, по пути обойдя труп стражника у входной двери, и двинулись по длинному коридору. Старший надзиратель мельком отметил, что дверь, первый пыточный блок, где содержался личный пленник Чёрного Барона, прикрыта неплотно и сделал зарубку на будущее. Похоже, все происходящее этой ночью связано именно с ним, так что стоило, если уж владетель даст ему пережить эту кошмарную ночь, побольше узнать об этом странном пленнике, дабы, если им придется пересечься еще раз, оказаться как можно дальше от него. Наконец, коридор сделал еще один поворот, и старший надзиратель буквально уперся носом в грудь одного из громил черного барона, стоящего низа а перед дверью